Крита Кана позвонила в дверь ровно в час. Ее внешность в точности соответствовала фотографии. Невысокая, тихая на вид женщина не старше 25. Ее облик замечательно передавал стиль начала 60-х годов. Если бы американский граффити снимался в Японии, Криту Кана можно было бы отправить на съемочную площадку вообще без грима. Та же прическа, что на фото. Легко взбитые волосы с завитыми кверху концами. Солба они были туго стянуты назад и сколоты блестящей заколкой. Черные брови красиво подведены карандашом. Накладные ресницы таинственно оттеняют глаза. Губная помада тоже подобрана по тогдашней моде. Кажется, дай ей в руки микрофон, и она запоет «Ангелочек Джонни». По сравнению с макияжем, ее одежда была куда проще и непримечательней. Обычно в такой ходят на службу. Простая белая блузка, обтягивающая юбка зеленого цвета, никаких украшений. Она прижимала к себе белую лакированную сумку, на ногах остроносые белые лодочки. На тонких и острых, как грифере карандаша, каблуках ее крошечные ножки выглядели игрушечными. Я поразился, как ей удалось на них добраться до нашего дома. Я пригласил ее войти, усадил на диван, подогрел кофе и предложил ей чашку. Вид у нее был какой-то голодный, поэтому я поинтересовался, не хочет ли она что-нибудь съесть. Она сказала, что еще не обедала. «Но вы не беспокойтесь», — поспешил добавить она. «Я на обед обычно почти ничего не ем». «Да что вы, не стесняйтесь. Сандвич не проблема, у меня большой опыт в таких делах». Крита Кана покачала головой. «Очень любезно с вашей стороны, но в самом деле не утруждайте себя. Кофе вполне достаточно». «На всякий случай я принес тарелку с шоколадным печеньем». Крита Кана тут же с удовольствием съела четыре штуки. Я ограничился двумя и выпил кофе. Покончив с печеньем и кофе, она, похоже, немного успокоилась. «Я пришла сегодня по поручению моей старшей сестры». «Мальты. Меня зовут Крита Кана. Конечно, это не настоящее имя. Настоящее Сэцуко. Я взяла имя Крита, когда стала помогать сестре. Это, так сказать, рабочий псевдоним. К острову Крит я вообще-то отношения не имею и никогда там не была. Эта сестра решила назвать меня Критой, чтобы подходила к ее имени. Вам приходилось бывать на Крите, господин Акада?» Я ответил, что, к сожалению, не имел такой возможности и в ближайшее время туда не собираюсь. «А я бы хотела когда-нибудь съездить на Крит», продолжала Крита Кана, кивая с самым серьезным видом. «Крит — самый близкий к побережью Африки греческий остров. Он довольно большой, и в древности там была развитая цивилизация. Мальта бывала там и говорит, что это замечательное место». Там сильные ветры и очень вкусный мед. Я обожаю мед. Я тоже кивнул, хотя мне мед не очень нравился. «Сегодня у меня к вам одна просьба», — сказала младшая Кана. «Мне надо взять в вашем доме пробы воды». «Воды?» — изумился я. «Какой? Из водопровода?» «Это бы меня вполне устроило. И если тут есть поблизости колодец, хотелось бы взять воду и оттуда». — Боюсь, с колодцем ничего не выйдет. Тут у нас есть один, но он на чужом участке, и воды в нем давно нет. Крита Кана как-то странно посмотрела на меня. — Там в самом деле нет воды? — Точно? Я вспомнил глухой звук, с которым брошенный Мэйка Сахарой камень ударился о дно колодца в саду заброшенного дома. Колодец действительно высох, это точно. Ну хорошо, тогда позвольте я наберу водопроводной. Я проводил ее на кухню. Она достала из белой сумочки две маленькие бутылочки, похожие на пузырьки от лекарств, наполнила одну водопроводной водой и аккуратно завернула крышку. Потом сказала, что ей надо в ванную, и я проводил ее. В ванной сушились белье и чулки кумика. Не обращая на них никакого внимания, Крита открыла кран и набрала воду в другую бутылочку. Закупорев, перевернула ее вверх донышком, чтобы убедиться, не протекает ли. Крышка каждой бутылочки имела свой цвет. Синяя для воды из ванной, зеленая из кухни. Вернувшись в гостиную, она поместила бутылочки в маленький пластмассовый контейнер-холодильник, застегнула на нем молнию и бережно опустила в свою белую лакированную сумку. Застежка закрылась с сухим щелчком. По движению ее рук можно было понять, что такие манипуляции она проделывала неоднократно. «Большое вам спасибо», — сказала Критакана. «Больше ничего не надо?» — спросил я. «Нет, пока этого достаточно». Одернув подол юбки, она взяла сумку и хотела было подняться. «Подождите». Я никак не ожидал, что она так вдруг засобирается и слегка растерялся. Не могли бы вы задержаться на минутку? Моя жена хотела бы знать, что все-таки случилось с нашим котом. Уже скоро две недели, как он исчез. Не знаете ли вы о нем хоть что-нибудь? Бережно держа сумку под мышкой, Крита Кана посмотрела на меня и несколько раз быстро кивнула. При этом ее завитки мягко заколыхались. Когда она моргала, ее накладные ресницы медленно опускались и поднимались, подобно веерам на длинных шестах в руках рабов-негров. Сказать по правде, сестра говорит, что эта история может оказаться длиннее, чем кажется на первый взгляд. Длиннее, чем на первый взгляд? При этих словах у меня в воображении возник высокий столб, Одинок, стоящий в пустыне, где, насколько хватало глаз, больше ничего не было. Солнце клонилось к закату, и тень от столба становилась все длиннее и длиннее, пока его верхушка не отодвинулась так далеко, что ее уже нельзя было различить простым глазом. Да, а может статься, дело не ограничится только исчезновением кота. Я слегка торопел. «Но мы просим вас помочь найти кота, только и всего. Замечательно, если он отыщется, а если умер, мы хотим точно это знать. Почему же история может оказаться длиннее? Не понимаю». «Я тоже», — проговорила Крита Кана, подняв руку к волосам, чтобы чуть сдвинуть назад сверкающую заколку. «И все-таки прошу вас, поверьте моей сестре. Конечно, я не хочу сказать, что ей известно все на свете». Но уж если она говорит, это будет долгая история, значит, так и получится. Я молча кивнул. Говорить больше было нечего. — У вас есть сейчас время, господин Акада? Может быть, у вас какие-то дела? — спросила она официальным тоном. Я ответил, что никаких дел у меня нет. — Тогда, если позволите, я немного расскажу вам о себе. Она устроила на диване сумку и сложила руки на обтянутых зеленой юбкой коленях. На ногтях был красивый розовый маникюр и ни одного кольца на пальцах. — Конечно, пожалуйста. Так моя жизнь стала поворачивать в каком-то загадочном направлении, что, впрочем, можно было предугадать с того момента, когда в прихожей раздался звонок Криты Кана.